Глава 18 То, что Москва способна произвести неизгладимое впечатление, я подозревал и раньше, но не думал, что это будет взаимно. А такое вполне реально, когда тебя на месте не просто любят и ждут, а еще и встречают. То есть, чтобы не плодить интригу, поясню: сначала мы сошли с поезда, встречаемой парой представительных. И очень серьезных джентльменов, которые тут же очень быстро повели нашу пятерку гостей столицы в сторону ожидающего представительного маномобиля куда благополучно и посадили. И только потом с поезда начали ссыпаться остальные пассажиры, некоторые из которых плакали, а некоторые даже кричали, но мы этого уже не видели. Другой вопрос, что некоторые из этих благополучно выживших пассажиров, а выжили совершенно все, видели нас с Красовским в деле, о чем очень спешили поведать представителям полиции, да и вообще всем, кто готов был слушать. В итоге получилось так, что нас начали с собаками и сиренами искать несколько серьезных правоохранительных контор, Был поднят тревожный отряд ревнителей специального назначения, сделан запрос о помощи в гвардии, а уж когда заинтересованные лица определили одного из убийц двух десятков человек, как Петра Васильевича Красовского, прибывшего в столицу по каким-то своим делам, так и вообще начался полный хаос. В итоге нас очень быстро перевезли из какого-то роскошного поместья в гостиницу в центре Москвы, где и прописали задним числом аж на две недели раньше. Серьезные дяди, выдав мне большую бутыль геля для волос, удалились, забрав с собой Красовского. Тот, уходя, сказал, что было весело и неплохо бы повторить, но, если что, он обязательно хоть разок, но навестит мою могилу. Это в его глазах я точно заслужил. С чем и был таков. А мы остались, причем даже не скованные никакими условиями, а просто ждущие, когда неведомый пригласитель наконец-то захочет посмотреть в лицо несчастным студентам, по которым плачет их академия. Хотя я подозревал, что ни разу не плачат, Даже выход из роскошного номера у нас был полностью свободный. Всего делов господину Дайхарду вызвать партного, сменить костюм, из подогнанных готовых вариантов, да нацепить на пояс ножны с, кстати, взятым с собой мечом. Кто будет искать зеленоглазого брюнета в этом мире волнующем? Да никто. Хм, сумбурненько вышло. Можно конкретизировать. Нас должны были доставить тихо, но по дороге. Мы оформили пару десятков трупов, что для местной цивилизации настоящее побоище, да еще паре шагов от столицы. Учитывая, что нас тихо и быстро забрали с поезда, как и планировалось, местный Собянин и все начальники ОМОНов получили сигнал «массовые убийцы в городе». Поэтому, приглашавший явно очень большая персона, Решил сделать вид, что бояры не Тернова и господин Дайхард уже были здесь, когда все началось. Это несложно было устроить, так как внешность у меня не запоминающаяся, а остальных никто не видел. Даже более того, извлекшая разговорник Кристина, взявшая ранее номер одного из тех серьезных господ, что нас сюда доставили, сообщила что минимум трое суток мы будем никому не нужны. Уж больно много суеты сейчас в городе. Маньяков ищут. Теперь мы сидим в роскошном номере, изображая пару молодых любовников, пьем вкусный горячий кофе и планируем прогуляться по местному Арбату, который, кстати, буквально под окнами и производит на меня правильно. Неизгладимое впечатление. Хрен сотрешь. Как можно в двух словах описать этот прекрасный мегаполис в мире, победивший магической механики, индустриальной революции и регулярных нашествий иномировых захватчиков мелкими группами? Очень просто. Монстры и сиськи. Именно так и никак иначе. «Дай, Харт!» «Что?» Отвернулся я от окна на возмущенную Тернову, урабатывающую с помощью чайной ложечки какой-то пирог. «Как это иначе назвать?» «Это не провинциал несчастный, это декольте и мода». Твердо и возмущенно оповестили меня. «Я знаю, что такое декольте, а это сиськи на подносах». «Дай, Харт!» «Мао, вот подойди сюда и честно скажи, что ты видишь в окно?» «Прекрасное зрелище, трогающее мою душу, господин, то есть сиськи!» «Дай, «Что вижу, о том и говорю, Кристина Игоревна, а сверху я тут вижу, замолчи!» «Ты смотри, у нее даже щеки стали слегка темнее!» И ложечку в пирог злобно воткнула, но явно хотела бы в меня. А что я могу? Буквально выведен из равновесия. Нет, ну вы посмотрите! Выражусь так. В Москве настолько цвела весьма изощренная мода на откровенные декольте, что монстров, а как иначе назвать целый цветник разных рас, служащих истинам, я нормально приметить просто-напросто не мог, особенно со второго этажа над проспектом. То есть стоишь себе такой, морда возвышенная, в руках вкусное попить, смотришь вниз, да? Внизу идет ну очень красивая голубокожая эльфийка с очень длинными ушами, но ты ее просто не можешь заметить, потому как рядом с эльфийкой Дефилирует молодая женщина, у которой грудные шарики буквально наружу. Да, я знаю, что воздерживаюсь уже черт знает сколько, но это просто магия какая-то. Взгляд просто прыгает между сиськами, потому что сиськи везде. И не просто показывают, мол, красивые. А они все сами прыгают взгляду навстречу из корсетов при каждом шаге. Мода – это страшно. Мода на корсеты с большим декольте, дополненной юбкой в пол или брюками, закрываемыми сзади чем-то вроде длиннополого пиджака, еще страшнее. Потому что не видно ничего, кроме сисек. На разноцветные волосы девушек в Петербурге нервно курит бамбук по сравнению с этим. Ты невыносим, Дайхард, наконец, звела Стернова, которая определенно задела, что с ней общаются, не отрывая взгляды от окна, от сисик. То есть манеры, то их нет. Как у последнего голодранца, вылитый бандит и похабник, нашедший общий язык с кем, подумать только с Парадином и Красовским, худшими из худших. Теперь еще оказывается, ты не только кровожадный дикарь, но и водитель мертвых. Ах нет, это же было почти вчера. Сегодня ты демонстрируешь похоть, которую до этого так успешно скрывал, как я сразу не догадалась. «Это все тлетворное влияние моего даймона!» Перекинул я стрелки, не отрывая глаз от улицы и под синхронное хрюканье двух девушек, внутренней и внешней. А во-вторых, это не я такой, а страна такая у вас. До приезда сюда я был невинным ангелочком, незамеченным в порочащих связях. «Что да, то да!» Все порочащие связи с деревенскими девчонками проходили строго приватно, тут никаких шуток. Правила жизни в тесном социуме диктуют немалую осторожность и ловкость, когда дело касается аморальных забав, потому как репутации это все и даже немножко больше. Не всегда получалось, конечно, но зато всегда старались сохранить все в тайне. Так, отрываем взгляд от окна, упираем его в тонкую фигурку фальшивой невесты, прячем с лица все возможное разочарование, отсутствие си. Прячем, я сказал. Догадалась? Не догадалась. Я желаю навестить семью, почти прошипела определенно очень даже догадавшаяся Тернова. Могу ли я рассчитывать, что ты проживешь спокойно в этом номере пару дней, Дайхард? Без того, чтобы отыскать себе в приятеля еще парочку убийц. А что мне за это будет? Нет, сам не знаю, что у меня за язык, но тут даже тихий, как мышь, Мао Хан закашлялся. А Анна Эбигейловна, остановившись на середине своего монументального шага, монументально потеряла равновесие, хватаясь за стену в спасении от падения. «Даже стыдно стало? Слегка!» «Я дам тебе адрес оружейника, с которым моя семья работает уже давно. Адрес и рекомендации годится!» Внезапно решила поторговаться мрачная брюнетка. «Конечно!» — улыбнулся я. М «Да!» Внутри экспрессивная брюнетка, снаружи сдержанная. «Да и сам я брюнет!» Слуга той же массе, Одна Анна Эбигейла. А какие у нее волосы? Угу, темно-русы. Почти своя. Стоп, еще и кот есть. Стоп, еще же Станис. Царство черноволосых, блин. Один курв вне игры, потому что коричневый и с пятнами. Надеюсь, пята за ним ухаживает хорошо. Может, стоило предупредить Костю, что у него внезапно появится похрюкивающий и прожорливый сосед? Ай, ладно, думаю, разберутся. Кстати, Кристина оборачивается, уже стоя в дверях. Ты, наверное, понял? Понял, понял. Машу расслабленной рукой я. Нас неофициально пригласил его императорское величество. Поэтому ты такая спокойная всю дорогу. Хм. Внезапно Тернова решила подойти ко мне вплотную, нарушая все личные границы и, задрав голову, внимательно уставилась в глаза. «А ты понимаешь, что это мне нечего бояться? Мне, а не тебе, А «Если ты за поцелуем на дорожку, то как-то рано», — нагло заявил я, ухмыляясь, как пират. «Мы с тобой не настолько близки». Просто живем вместе, ходим в банных халатах, числимся женихом и невестой, все такое. Хм, Поратянуло с тылом ветром от Анны и Бигейловны, тут же молча осудившей меня за все грехи человечества. Кристина смерила меня еще раз взглядом, а затем, смешно фыркнув, удалилась гордо поднятой головой. «Правильно! Чего ей бояться в этом мире волнующем с такой-то Анной Эбигейловной?» «Молчу, останься, который может вылезти когда угодно и врезать кому угодно. Не то, что моя лентяйка. Ладно, пофиг. Пора и нам чезнать. «Идемте, товарищ Мао», — обратился я к недоуменно заморгавшему китайскому мальчику. «Нас ждут великие дела». На улице было полегче, ракурс другой. Да и привычка не пялиться на окружающих тоже здорово помогала. Так что я довольно быстро смог переключить свое зрение, собственно, на монстров. Точнее, на обитателей миров истинных, которых тут ходило довольно много. Ну, как ходило. Ползало, шагало, даже слегка летало. Многообразие разумных видов часть из которых была одета по человеческой моде, насколько позволяло их телосложение, воистину удивляло. И я чувствовал себя так, как будто попал в другой мир. Но этому празднику внеземной жизни было вполне реальное объяснение – Москва. Третьим Римом называлась не просто так, а что я понял из учебников истории и слов моих сокурсников – Ни о каком упадке в стране речи не шло. Держава была на уверенном и неторопливом взлете по многим показателям. Следовательно, в столице были представительства очень и очень многих истинных родов, а там, где они, там и их внеземные слуги. Так что удивляться, если ты находишься буквально на одном из самых проходных мест в мире, Конечно же, тут будет ярмарка в тщеславе. Обогнув застенчиво улыбнувшуюся мне девушку, у которой из-под юбки вместо ног вылезал толстенный змеиный хвост, на котором она и стояла, я завел Мао Хана в магазин готовой одежды. Здесь я наконец-то смог снабдить слугу достаточным количеством сменных нарядов на разные случаи жизни, Под весом которых он потом и ушел назад в номер с наказом потратить время на привыкание к подобным вещам. Заодно, кстати, и оценил доставшийся мне в подарок экземпляр простого китайского юноша, худощавый, даже слегка щуплый, но жилистый, мало чего понимающий в русских реалиях, но быстро учащийся тому, что надо. Потом узнаю чему его учили из самообороны. БР! Непривычно иметь разумного буквально в собственности. Меня от такого воротит не по-детски, но есть надежда со временем слегка парня очеловечить, пока он просто какой-то робот, изо всех сил старающийся не отойти от программы. Избавившись от компании чересчур приметного слуги, Чересчур приметный И я, поправив ножность с чересчур приметным архаичным оружием на поясе, вышел в люди, имея целью себя показать, других посмотреть, а также чего-нибудь пожрать. Да, поправлюсь. По местным бульварам я мог бы ходить с пятью китайскими девственницами в их знаменитом Ципао, открывающим бедро до подмыхи, с тремя мечами и идущим по пятам Куровам, бьющим в барабан. Все равно был бы не самым заметным и эксцентричным. Все-таки местный сиська Геддон купе с гномами, эльфами, призраками, гуманоидными слонами, невысокими метром под два с половиной и прочей живностью изрядно сбивал с толку даже просто идущих по своим делам москвичей. Тут на проспекте было два выражения лица. «Ой, какое все удивительное!» И «Нафига я сюда приперся?» Ну, в общем, полное смущение умов и воображения. Кабак для себя я отыскал просто, услышав рык в чужом брюхе. Само брюхо. Как и его невысокий и небогато одетый обладатель выдал уже вполне человеческим языком логичное «пожрать надо», а затем устремилась куда-то в закоулки, ведущие с проспекта. Недолго думая, я последовал за представителем этой невысокой расы, справедливо полагая, что москвичи не настолько добрый народ, чтобы под каждого иномирового гостя лепить харчевни. Логика сработала на ура. Кормили в заведении сытно и недорого, причем всех подряд, не делая различий между благородными иномировыми и простецкими мордами, что мне очень даже понравилось. Пока хлебал очень нажористый рассольник, подданный мне с грудой толстых мягких ломтей ржаного хлеба, каждый из которых был стыдливо накрыт шматом ветчины с полпальца толщиной, думал разные мысли. Их было в основном целых две. первое было острое нежелание сегодня ночевать одному, быстро превратившееся в план максимум на самый поздний вечер. А вторым делом до меня внезапно дошло, почему Ака и Бата ушли в глубокое подполье. Без влияния родного мира на их поступки и поведение даймоны-двоедушники попросту утратили единство. Возможно, даже перестали друг другу доверять. Вот потому-то я и живой. Какое счастье! Напившись от падного киселя, я продолжил свое движение к лавке оружейника. Через полчаса и две трамвайные остановки на меня смотрел престарелый, но весьма бодрый грузин в кожаной шапочке, на которой были наверчены самые настоящие гоголы с увеличительными стеклами и даже нечто, напоминающее откидной визор микроскопа. Стволов его мастерской было мама-не-горюй, причем самых разных, отчего довольно просторное помещение напоминала смесь выставки, музея и арсенала. Ага. Грубым басом выдал этот примечательный тип, которого я оторвал от ковыряния в мелком дамском револьверчике. Чего вам угодно, юноша? Из Терновского что-то? Облегченного? Нет, уважаемый, качнул я головой. Мне будьте добры, покажите полуавтоматический пистолет, что-нибудь компактное и изящное, чтобы не топорщилось. И... Револьверы есть со сменными барабанами. Сменными? Со стопором найдутся! Стопорщил Сидыусый торговец. Егерские, правда, сейчас принесу. Егерские револьверы оказались вороненными такими монстриками, неприятно напоминающими выпускные у ревнителей, но все-таки куда более человеческого калибра. Где-то 44-го если по американским меркам моего прошлого мира. В общем, нехилые такие дуры, мимо которых я бы с удовольствием прошел мимо, но, увы, эти здоровяки оказались снабжены самым удобным механизмом смены барабанов, так что пришлось брать. Зато сильно порадовал предложенный хозяином лавки полуавтоматический пистолет Гладкий и плоский, точь-в-точь, -точь, как беретта, но не она. Дюжина патронов, точный, неплохая пробивная сила, совсем не характерный для таких малюток. В общем, взял. Все покупки оказались насквозь простонародными по внешности, никаких украшений, вензелей и гравировок, но мне уже было плевать. Одно дело подбирать себе оружие, исходя из общих интересов, а другое, уже имея представление, что тебе нужно в этой жизни. «Барабанов, конечно, возьмете», – уточнил грузин-оружейник. «Возьму», – благодушно кивнул я, – «двадцать». «Сколько?» – глаза человека комически расширились. «Я хотел сказать 30. «Но засомневался, что при таком богатстве выбора другого оружия у вас только найдется, уважаемый!» — хмыкнул я. «Поэтому 20. «И нет, я в своем уме просто сомневаюсь, что в случае чего буду иметь шансы отыскать все выброшенные барабаны». «Ну, раз так, поищу!» «Во взгляде хозяина лавки, брошенном на меня...» Было намешано разное. Он нашел аж 22 запасных штуки, в результате чего я за 820 рублей стал обладателем тяжелого мешка металлических этих болванок, нехилого кожаного рюкзака под патроны к двум одинаковым револьверам, второй запасной, несколько качественных кобур под все это дело и подарочного набора для ухода за оружием. В нагрузку, поживав седой ус, грузин с почти сожалеющим видом вручил мне запасной ствол под полуавтомат. А не подскажете ли, уважаемый? Вспомнив промысль номер один, спросил я. Не знаете ли вы тут где-нибудь приличного заведения для молодых людей посидеть, выпить, отдохнуть? И с девицами благосклонными? Тут же забыв про ствол, хитро прищурился оружейник. Ну, конечно, с девицами! Подрагивающими губами ответил я, предчувствуя, что внезапно нашел золотую жилу. Сколько можно без девиц?